Глава 20. Место, куда его привезли, напоминало тайный анклав миллионера в самом сердце города. На хорошо освещенных, обсаженных деревьями дорогах ни намека на мусор, на широких тротуарах ни бродячих собак, ни посторонних людей. Машина катила по коротким широким улицам, и изредка навстречу попадались другие люксовые автомобили. Наконец они свернули на подъездную дорогу, которая пересекала обширную лужайку, ухоженную по самым строгим английским стандартам. Машина остановилась перед порталом роскошного особняка. Потель выбрался из машины и несколько секунд наблюдал, как прибывают другие гости. В свете фонарей их одежда переливалась драгоценными камнями. Под звон браслетов и шелест шёлка в дом шествовал высший свет Бангалора. Сержант тоже вошёл и увидел стол с напитками. Всё выглядело так соблазнительно, несмотря на более утоляющая голова гудела. В зале то ли свет был слишком тусклый, то ли в глазах помутилось после сотрясения. Появился официант, и слова сорвались сами собой. Скотч содовый. Через мгновение он уже держал в руке стакан. Посмотрел на просвет, щедрая порция с ничтожной частью воды. А. «Какого чёрта?» Со стаканом в руках Паттель вышел на улицу, отыскал угол возле какой-то пристройки подальше от шума и закурил. «Привет!» Из тени сбоку от дома вышла Кадамбри. Затянулась, с прищуром поглядела на Паттеля и улыбнулась. «Ну и видок у вас, и не говорите». «Не думала, что он всё-таки пригласит вас». «Это вы подкинули ему идею?» «Да». «А я-то всё голову ломал». А ваше присутствие должно внушить высшему обществу, что их женщины находятся в безопасности. Когда амбрю улыбнулось ему сквозь клубы дыма, гостая с глянцевым отливом помада, толстый слой пудры, было в её облике что-то с полотен Рембранта, воплощённое в современном мультикультурном образе. Настроение, манящее задумчивость, веки отяжелели, по телу пробежала странная вибрация. Не следовало пить так быстро. Вы чувствуете себя в безопасности? Даже это удалось произнести не вполне внятно. Если честно, нет, мистер Потель. Судя по вашему виду, вам тоже не помешала бы помощь. Журналистка положила руку ему на плечо, словно хотела придержать, и Потель с трудом подавил желание прильнуть к ней. Спасибо за столь лесной очерк. Мм, больше не о чем было писать, когдамбри рассмеялась. Она была совсем не похожа на Чандру. Лёгкая и невозмутимая, но внутри такой же стальной стержень. Сила в мягком проявлении. Знаете, то, что вы сказали мне у полицейского участка, заставило меня задуматься. Мои вариации на фразу без комментариев, она снова рассмеялась. О том, что убийца может быть кем-то известным, вроде Джекила и Хайда. Возможно, это влиятельный человек, известный как публично, так и в личных отношениях. Если так, то у женщин нет шансов, верно? Потель нахмурился. Я такого не говорил. Вы хотите поделиться своими домыслами и приписать их мне, чтобы придать им значимости. Кадамбри молча выпустила дым, словно потель ничего и не говорил. Сержант припомнил статистику по случаям насилия в отношении женщин. Как правило, это были знакомые мужчины, чаще всего их партнёры. Но если убитые женщины не были знакомы, как же выходило, что все они хорошо знали убийцу? Неожиданно для себя, Потель проговорил. Хотелось бы иметь гипотезу, хоть какую-нибудь. Но дело в том, что у меня нет ни малейшего представления о личности убийцы. Только не надо это печатать, когда Мбрю улыбнулась. Значит, мы опоблуждаем в тени? Она затушила сигарету. Пойдёмте внутрь. Я хочу выпить. Потель посмотрел на дом, слишком быстро повернул голову, перед глазами на миг вспыхнули звёзды. Гости всё пребывали, машины вставали в три ряда. Люди толпились перед домом, заливались спертным, громко переговаривались. Сейчас только не хватало, чтобы его тормошили поддатые люди, которых он не знал. Люди, которые читали газеты и смотрели крикет. Я постою пару минут, выкурю ещё одну. На лице Кадамбри отразилось разочарование. Должно быть, она хотела эффектно представить его. «Окей», — протянула журналистка. «Найдете меня там. Я представлю вас мэру». В отель Курил раздумывал, где может быть Чандра, и что стало с двумя хулиганами, которых она усадила за решетку. Машины заняли подъездную дорогу во всю длину. Гости начинали выходить из дома. Некоторые поглядывали в его сторону. Рано или поздно кто-то подойдёт поболтать. Потер шагнув в тень, где до того скрывалось кадамбри. Что это за строение? Какой-нибудь флигель для размещения слуг. Сержант заглянул за угол. От лампочки на стене флигеля разливалось пятно белого света. Наполовину скрытый за стволом дерева юноша с ангельским лицом полировал винтажный мотоцикл. Low rider, глянцево-чёрный моторный отсек с логотипом Royal Enfield Bullet. Широкое сидение из красной кожи, с рукояти и руля и зеркал заднего вида свисали кожаные кисточки. «Хороший байк», — сказал Потель. Юноша ухмыльнулся. На нем были спортивные штаны и футболка с крокодилом Лакост на груди. В Индии молодежь из бедноты одевалась прилично и смотрела крикет, а молодые люди из богатых семей носили спортивную одежду с кроссовками и смотрели футбол. «Ты здесь живешь?» — спросил Потель. «Дом полон свиней», — ответил пацан, глядя по телю под ноги. «Я держусь в стороне». Сержант кивнул. Он отлично понимал его точку зрения. «Хочешь прокатиться?» Парень протянул ключи, не глядя на потеля. «Я бы с удовольствием, сержант с вожделением посмотрел на черную пулю. Но, боюсь, меня ожидают на вечеринке». Он внутренне содрогнулся. Радж Кумар наверняка бесится после публикаций в прессе. Чандра в своем сексуальном и грозном обличии так и ждет, чтобы опрокинуть его душевное равновесие. Юноша все еще держал ключи в вытянутой руке. То ли настаивал, то ли не вполне понимал его «английский-английский». «Нет, спасибо», — сказал Потель, одновременно кивая на индийский манер. Парень опустил руку и безо всякого выражения вставил ключ в замок зажигания. Потель стряхнул пепел с сигаретой, сделал над собой усилие и отошел от дерева, оглянулся на дом. Чандра стояла у входа и с кем-то разговаривала, но ее взгляд был направлен в его сторону, она помахала ему. У этой женщины было орлиное зрение. «Мне пора», — сказал Потель. Юноша принялся натягивать чехол на мотоцикл. Выражение его лица было неразличимо в темноте. Потель пересек лужайку, но Чандра уже ушла. Пришлось отправиться на её повестки. Гости разбились на группы по 3-4 человека. Сдержанные женские голоса перемежались с мужским смехом. Негромко играла музыка, индийская, искусное сочетание классики с нотками джаза. Всюду мелькали подносы с закусками. В обстановке не было ничего величественного или официального, за изящной простотой скрывалось истинное богатство. Классический полотно с изображением королей и королев, менестрелей с тамбуринами или нимф в целомудренно сидящих у лесных ручьёв. Традиционные серебряные лампы, коктейли так и манили в безумном сочетании розового, жёлтого и зелёного, украшенные веточками мяты и ломтиками лайма. Несомненно, экзотические напитки с далёкого запада, смешанные с местными афродизиаками и снадобьями для пищеварения. С бокалом в одной руке и канапе в другой, Потель заметил рачку Мара в окружении десятка подхалимствующих придворных. И поспешил ретироваться в другую комнату. Там ему встретилась Чандра, тоже с коктейлем в руке. Сначала она посмотрела на канапе, и только потом на Потеля. Улыбнулась. Привет. Сержант не мог понять, это её парфюм щекотал ему ноздри или освежитель воздуха. Привет, Чандра. У неё поблескивали веки, зелёные тени с золотыми блёстками, того же цвета, что и тени с сариты Махан, только у той блёстки были серебристыми. Помада розового оттенка немного смазалась краем бокала. На ободке остался отпечаток её нижней губы. Пропустил совещание с Раджу Кумаром. Да, а репортёры всё утро дозванивали и ему расспрашивали насчёт вас. Полагаю, он уже прикидывает в уме способы, как вас наказать. Он так зол. Ага. На меня? Ага. Что я такого натворила? Вы всё ещё дышите. Чандра посмотрела куда-то в сторону на человека в костюме, но тот лишь направлялся в соседнюю комнату. Послушайте, я должна кое-что сказать вам. А тех молодчиков, которых отправили под арест? Нет, нет. Она коснулась его груди, приблизилась. Это кое-что личное. Дымчатый, зелёный мотливом веки затрепетали почти вплотную к его лицу. Вот вас двоих я и хотел видеть, разрушил момент незнакомый голос. Чандра дёрнул руку, они одновременно повернулись. Тёплая улыбка озарила приятное лицо с усами, как у Кларка Гейбла, ухоженный и пышущий здоровьем мужчина с горящими глазами и сверкающими зубами. Волосы зачёсаны на косой пробор в стиле 40-х. "Здравствуйте, дядя", сказал Чандра. "Мистер Патель, и его честь, мистер Харихаран, мэр Батгалора". Сержант пожал протянутую руку. Мягкая и прохладная ладонь, уверенное рукопожатие. Мэр кинул взглядом Чандру, и его улыбка стала ещё шире. "В Саре наконец-то. Тебе идёт. Как там отец, старый плут?" также ответил Чандра. Смотрит крикет и бесится. Пытается из гостиной учить игроков. В прошлые выходные заезжала домой, и мы проигрывали Шри-Ланке. Отец грозился всех их пересажать. До сих пор считает себя копом. Этот пройдох и раньше жизни не знал без крикета. Помню, мы сбегали с занятий в колледже, взбирались на ограждение стадиона и смотрели оттуда матчи. Курили травку, пили пиво. Не говори матери. Чандра же смеялась. «Обязательно расскажу». Он был бы рад встретиться с мистером Потелем. То ему говорила. Впервые за время их знакомства Чандра не нашла, что ответить. У нас расследование в самом разгаре, сказала она через мгновение. Ах, да, конечно. Мэр едва заметно подмигнул. Было бы неправильно сочетать работу с развлечением. Потель почувствовал, что сам краснеет. Пойду, разущу Раджку Мара, сказала Чандра. Надо рассказать ему о последних событиях. Она многозначительно посмотрела на Потеля. Постараюсь удержать его в другой комнате. Они проводили её взглядом, пока Чандра не затерялась среди людей. Мистер Потель, начал Хэрихаран. Вы так внезапно стали местной знаменитостью. Каково это? Необычно, признался сержант. Ему не хотелось слить местной знаменитостью. У него на руках незаконченное дело. Почему ушла Чандра? Что стало с молодчиками, которых она арестовала? Где пропадала горничная? Мэр ждал от него продолжения, так что Потель добавил: "Крайне, конечно, понимаю, мистер Потель. Пойдёмте, гостям не терпится с вами познакомиться. Здесь собрались самые важные люди Бангалора". До сих пор гости поглядывали на него с любопытством, даже украдкой. Теперь, когда мэр представлял им Виджая Пателя, от восторга у них отвисали челюсти. Харихаран водил его из одной комнаты в другую. Сотни знакомств. Слова, мотыльками кружили в золотистом свете, прежде чем сгинуть в глубинах его разобранного сознания. Столько незнакомых имен и лиц. Голова гудела от такого множества новых знакомств. Способность адекватно реагировать угасала с каждой минутой. Под конец Потел просто кивал, пока люди рассказывали ему о себе, о тех, кто стоял рядом, и тех, кто не смог сегодня прийти. И всё это над яковином английским, вычурным витиеватым, сдобренным архаизмами, которые ассоциировались у него с колониальной эпохой. Харихаран успевал поучаствовать одновременно в нескольких беседах. При этом он то и дело задерживал взгляд на Поттеле, словно пытался прочесть его. Сержант начал терять терпение. К чему эта светская болтовня с незнакомыми людьми на приёме, в то время как психопат убивает женщин? Понятно, что его присутствие как представителя Скотланд-Ярда должно их ободเรжить, но ради всего святого, сколько ж можно? Наконец, Рихард сказал: "Что ж, мистер Поттель, "Думаю, вы присытились новыми знакомствами. Пройдём куда-нибудь в укромное место, чтобы вы могли прийти в себя." Хорошая мысль, подумал сержант. Прийти в себя ему не помешает. Он последовал за мэром на веранду. Наступил вечер, но звёзд на заснеченном небе видно не было. Они пересекли лужайку, сухую и колкую, хотя было видно, что траву недавно поливали. И подошли к некому подобию отдельного домика для отдыха. За раздвижными дверями стоял развёрнутый к стене диван. Харихаран знаком предложил потелю сесть. Скотч не успел сержант Кивнович, как слуга, которого он даже не заметил, подал им стаканы. Они сидели на диване бок к боку, окутанные причудливой атмосферой уюта и молча потягивали скотч. Алкоголь сглаживал шероховатости дня. Только теперь потель обратил внимание на картину. В сущности, диван и был предназначен для её созерцания. Они словно переместились из южной Индии в изысканные залы галереи Тейт в Лондоне, где было возможно нечто подобное, или вернее, было допустимо. Созерцание живописи в тишине казалось странным, анахроничным действием в хаосе современной Индии. Карихаран совершенно не вписывался в представления потелей о вульгарности и непостоянстве богатых и влиятельных обитателей третьего мира. Это был человек старой закалки, человек утончённых вкусов. Морок от анальгетиков и алкоголя немного рассеялся, и картина обретала чёткие очертания. Сплошная синева, призрачные контуры выплывали из глубины и растворялись прежде, чем достигали объёма. На переднем плане грудились округлые живые формы, пробуждая мысли о телах, конечностях, тягучести. Сара это понравилось бы, невольно озвучил свою мысль Потель. Сара, ваша жена, невеста. Сержант постарался придать голосу уверенности, словно констатировал факт. Вопреки его усилиям, акцент сместился к последнему слогу, придав слову вопросительную интонацию. она скульптор. Вот как? А я признаться не разбираюсь в искусстве и не так уж высоко его ценю. Большая часть картин досталась мне вместе с домом от семейства моей жены. Вот это она одна из немногих, что я приобрёл лично. Знаете, мистер Патель. Эта картина действительно захватывает меня. Столько изящества, все эти цвета, все эти оттенки синего, гипнотические формы. Это и ваш цвет, не так ли? Он ведь присутствует на вашем флаге. Что касается крикета, конечно, мы с вами носим синий цвета. Правда, ваш оттенок несколько благороднее. Поттель кивнул, скотч легко протекал в глотку. Вам это не кажется противоречием, мистер Поттель? Вы человеком утончённого вкуса, и притом вовлечённым в политику. «Я имею в виду в таком месте, как Индия», — сержант улыбнулся. «Да, в моем представлении складывался совсем иной образ типичного индийского политика. Белый-эд-Хотти, криминальное прошлое, нулевой английский». «Провинциальный, пожалуй», — дипломатично ответил Потель. «С другой стороны, вы, как никто другой, познали эту противоречивость, не так ли?» Добивайтесь блестящих успехов в крикете, затем не меньших успехов в полиции, Харихаран лучезарно улыбнулся. Возможно, вы единственный в своём роде. Это вряд ли, возразил Потель, смущённый не столько противопоставлением избранных профессий, сколько словами блестящих и успехов. Я вполне заурядный человек, но я видел, как вы подаёте Скорик, там было покончено 10 лет назад. Я едва начал добиваться успехов. Теперь вот это всё. Я далеко не Шерлок Холмс. Мэр добродушно рассмеялся. Что обо мне пишут в вечерних газетах? спросил Поттель, немного расслабившись. Ещё не довелось разузнать, Хирихаран улыбнулся. Только хорошее. Он покачал стаканом, изучая игру света в остатках скотча на донышке. Потель свой давно осушил. Так, что вы думаете о картине, мистер Потель? Сержант присмотрелся к абстрактным формам на холсте, собрался с мыслями. Преодолев скепсис в отношении всего, что казалось ему слишком заумным, он обнаружил, что полотно целиком завладело его вниманием. Оттенки обретают очертания, произнёс он. И формы обретают ясность. Словно нечто значительное вот-вот возникнет из творческого мрака, мэр снова улыбнулся. А вы чуткий человек, мистер Потель. В сущности, именно так я это и вижу. У меня душа поёт от восторга. Я трепещу, словно в преддверии некоего грандиозного явления. Спокойно, подумал Потель. Мэра явно понесло. И ему вдруг стало не по себе, как будто они сидели слишком близко. Однако он не припоминал, чтобы кто-то из них менял положение. Послушайте, сказал Харихоран. Я не беспокоился бы насчёт Раджкумара. Эта собака больше лает, чем кусает. Просто он, как бы это сказать, он повёл плечами. Чувствует себя несколько Ну, нижен он от того, что помощь прибыла без его ведома. Знаю, Потель вздохнул. Мне самому не хотелось бы, чтобы в газетах меня называли рыцарем в сияющих доспехах. Но ведь так оно и есть, Харихаран поэтически накраткими коснулся его руки. Потель чувствовал его способность к суждению во всех сферах, его стремление к сочувствию, умение контролировать внешнее проявление эмоций. Искусно и утончённо, подобно картине, которую они рассматривали. Мимолётное прикосновение пальцев указательного и большого к волоскам на его запястье. Сержант вздохнул. Кажется, помощник комиссара не в восторге от такой помощи. Вот одна голова хорошо, мистер Патель, а две лучше. Чандра хоть и пылка, но даже она нуждается в критическом взгляде со стороны. или даже не побоюсь этого слова в некотором обуздании. Но Радж-Кумару просто нельзя давать расслабляться. Порой он несколько самонадеянно воспринимает способности полиции Бангалора в уголовных расследованиях. Но, будем честны, даже москит из Скотланд-Ярда обучен и экипирован лучше в сравнении с неуклюжим индийским констеблем. Поттер смеялся. Во время первой пресс-конференции в Австралии перед своим громким дебютом он так нервничал, что через каждое слово вставлял "эм" и "эм". Австралийский репортёр выкрикнул: "Приятель, ты что, москит?" Следующие 3 дня жёлтая пресса именовала его москитом. Затем он 5 раз подряд выбил ворота, заработав 17 очков. и стал, как переименовали его австралийцы, «бумерангом». Снова появился слуга, наклонился и что-то шепнул мэру на ухо. «Не минуты покоя, мистер Потель», — вздохнул Харихаран, когда слуга удалился. «Похоже, меня разыскивает министр Матхаван. Если я не поприветствую его, он воспримет это как личное оскорбление, и вам лучше пойти со мной». Не хочу, чтобы вы ходили тут и разнюхивали государственные тайны, он рассмеялся. Они вернулись к гостям. Выпивка развязала языки. Суети в комнатах стало меньше, но шума, если это вообще возможно, прибавилось. Кресла были сдвинуты группами, между ними лавировали официанты с подносами, забирали у гостей пустые бокалы и заменяли их полными. Потель обнаружил у себя в руке новый стакан с другим, более темным напитком — ром. Он уже не мог вспомнить, что просил. Ему представили высокого, сутулого мужчину. Рядом безмолвно стояла низкорослая, сгорбленная женщина. Мужчина принялся подробно рассказывать о своей работе. Сколько народа у него в подчинении, сколько над ним. О своих перспективах к продвижению. И вот Потаэль уже стоял среди группы людей, глубокомысленно кивая. Взгляд его блуждал по сторонам, скользил по жёлтым огням в торшерах и подвесах элегантного сочетания европейского и индийского стилей. Вновь задерживался на репродукциях классической живописи: полуобнажённым женщинам на складчатых шторах, на мебели. Полная женщина развалилась на резном кресле. Мягкая мебель была вышита лотосами, слонами и прочими индийскими атрибутами, и всюду потель отмечал огуречный орнамент на мебели, на многих сари, своего рода перерождение типичного индийского узора. Его обдало холодом. Сари убитых женщин были вышиты по краю огуречным орнаментом. Высокий мужчина задал вопрос. Патель заметил у входа Чандру. Она разговаривала с кем-то в профиль очень похожим на Радж-Кумара. Высокий тип ждал. Его жена ободряюще кивнула Пателю. Чандра обвела взглядом лица людей. Сержанту хотелось, чтобы она увидела его. Чандра увидела. Что-то сказал собеседнику и двинулась в его сторону. Их разделяло приличное расстояние. Люди волнами обтекали ее маленькую лодку. Потель невольно затаил дыхание. Когда он сделал вдох, взгляд Чандры сместился в сторону, к его левому уху. Глаза расширились. Кого она увидела? Потель обернулся. Позади него мужчина в хорошем костюме что-то говорил слуге или водителю. Тот резко опустил глаза, повернулся и пошёл прочь. Несколько секунд человек в костюме сотрясал воздух, затем замер, повернул голову к Потелю. И внезапно двинулся к выходу. Сержант последовал за ним. Вступая по ногам, принимая в свой адрес возмущённые возгласы, они промчались друг за другом мимо растений в кадки и скрылись за дверью. Потель не успел разглядеть, что там за ней. Его нагнала Чандра. Это начал Потель. В попытке обрил голову и приоделся. Она вскинула брови. Алкоголь мгновенно выветрился, в голове прояснилось. А что за тип с ним говорил? Не знаю, но шагает он шустро. Пошли. Под бесконечный, простите, отель прокладывал себе путь сквозь людскую массу. За дверью располагалось служебное помещение, затем вестибюль, который вёл в следующую гостиную, полную гостей. Из окон были видны ряды машин, одна из которых как раз трогалась задним ходом. Когда отель вырвался наружу, машина уже круто развернулась. Чандра держалась за ним. Всаривы не так проворный, заметил Потель. Да что вы? Машина устремилась к воротам и просигналила. Консьержа нет, сказала Чандра. Что это за машина? Потель щурился в темноте. Большая и белая, вероятно, Lexus. Я продиктую номер, как смогу разглядеть. Благодаря вселенной за несколько лишних мгновений Потель огляделся в поисках транспорта. Мы его не догоним. Моя машина у другого крыла. Слишком далеко. Как назло, ворота начали открываться. Внутрь проехал скутер. Ездок удерживал на коленях объёмистый пакет, ещё два висели на руле. Потель бросился к нему: "Стой, полиция!" Рассарапав крыло, Алексус протиснулся сквозь ворота. Чандра принялась снимать пакеты, бросая их прямо под ноги. На землю вываливались закуски и бутылки. "Прости", сказал Потель. "Нам нужно догнать преступника". Мужчина что-то быстро проговорил. говорит, если отпустить газ, мотор заглохнет, перевела Чандра. Кнопка запуска не работает, заводится только с толчка, и слишком слабый, сказал Потель, взглянув на двухтактный движок. Нужно что-то побыстрее. Как насчёт этого, сэр? Чего? не понял Потель. Затем он увидел: "О, да! Укрытый чехлом под деревом стоял Enfield. Вы сумеете управиться с ним?" "Справлюсь". Потель вспомнил, что юноша оставил ключ в замке зажигания, прежде чем натянул чехол на мотоцикл. Но его там не оказалось. Может, упал на землю? Не успел Потель наклониться, чтобы поискать, как водитель скутера произнёс: "Ключ, сэр". И протянул ему ключ. Так он тоже из прислуги, догадался Потель. Хранитель ключей. Он прыгнул в седло, рванул стартёр, взревел двигатель и Enfield ожил. Правый поворот в город, крикнул Чендра, когда он уже стартовал к воротам. Я организую блокпосты. Патель разгонялся, а в голове у него крутилась мысль о допустимом уровне алкоголя в крови по индийским законам. Когда-то в прошлом он совсем недолго водил мотоцикл, пока не увидел в туннеле Блэквуд остатки байкера, намотанные на отбойник. После этого случая ему не хватало мужества сесть на мотоцикл. Как не хватало мужества разубедить Сару в том, что он любит её и хочет от неё детей. Но теперь, когда под ним неудержимой мощью рокотал мотор Энфилда, его ничто не сдерживало. Он в Индии, его судьба в руках взбалмошных капризных местных богов. В конце дороги отель повернул направо, и в считанные секунды засёк машину по свету фар. Когда же притормозил рядом с ней, машина рванула сквозь поток. Патель погнал следом безрассудно срезая повороты и стараясь держаться на хвосте. 10 лет назад, в то утро, когда он повредил запястье, водитель, везший его из отеля на стадион, сказал: "Зачем вы пристёгиваетесь? Думаете, я врежусь? Ганеша не допустит". Маленькая фигурка Ганеши, приклеенная к панели приборов и увитая свежими бархатцами, действительно уберегла их от аварии, хотя шофёр вёл автомобиль в совершенно самоубийственной манере. После того, как Пателя доставили на место, Ганеша за ним уже не присматривал и позволил порваться двум сухожилиям в запястье. Lexus чуть замедлился и сразу свернул в переулок. Потель пронёсся мимо, затормозил и развернул мотоцикл. Шины с визгом заскользили по асфальту. Сержант выправил траекторию и завернул в проулок. Лексус ударил тележку с едой. "Взьмыло воздух скверада с бирьяни", закричал продавец. Бирьяни блюдо из риса и специй с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей. Потель пригнулся и в дюйме от его уха про свистел светильник Петра Макс. Лексус гнал и петлял, как в голливудских фильмах, пристраивался за грузовиками в попытках стряхнуть Потеля. но тому каким-то образом удавалось держаться у него на хвосте. Кто был в машине? Слишком темно, патруль не мог разглядеть номер. Возможно, его намеренно замазали. Со стороны Бупатти было довольно дерзко явиться на вечеринку, где присутствовала половина полицейского управления. Что толкнуло его на это? Рой машин Lexus начал отрываться. Патруль пытался уследить за непредсказуемым индийским трафиком. Убеждая себя, наплевать на правила безопасного движения, вбитый в него с юных лет. Но разве он мог? Наконец-то блокпост. Патрульные принялись размахивать дубинками. Машина сбавила ход. Потель переключил движок на пониженную передачу. Lexus внезапно рванул, расширивая заграждение. Копы прянули в стороны, уворачиваясь от пластиковых обломков. Потель вновь прибавил обороты. Он ждал, что патрульные позапрыгивают в свои машины и устремятся в погоню, но этого не произошло. Красный свет оживлённый перекрёсток. Лексус проскочил перед автобусом и оторвался на несколько сотен ярдов, в то время как патель вынужден был притормозить. Уроки по безопасности дорожного движения крепко засели в мозгу ещё с младшей школы, и сейчас от него требовалось позабыть обо всём, разрушить выстроенный годами поведенческий шаблон. Потель раскрутил двигатель, включил высшую передачу, задержав дыхание, не глядя по сторонам, погнал на красный. Взревел сигнал, левое ухо заложило. Его захлестнула паника, он невольно зажмурился, что-то ударило в его ногу, разодрало плоть. Мотоцикл закружило, но колёса цепко держались за дорогу. Глухой удар где-то позади него. Потель открыл глаза, увидел впереди Lexus В кармане завибрировало. Сержант на ходу вытянул левую ногу, чтобы добраться до телефона. «Чандра, не вижу номер!» Управляя одной рукой, он проскочил между двумя машинами. «Забудь, это босс Бупатхи, П. Кришнамурти, Селвиган-Жамай-Стрит, Уайтфилд!» «Какая улица? Уайтфилд! Это район? Номер дома!» Связь оборвалась. Потель сунул телефон в нагрудный карман, а Лексус гнал, не сбавляя ход. На дорогу вывернул мини-вэн. Потель затормозил. По ошибке зажал сцепление, мотоцикл дёрнулся и встал на дыбы. Что-то ударило его сзади. Машина зацепила заднее колесо, оно затормозило ещё до удара. К тому времени, когда Потель сумел вновь забраться на мотоцикл, Lexus пропал из виду. По дорожным указателям сержант отыскал Whitefield. По счастью, это был пригород, застроенный большими домами с воротами, а не лабиринт старых городских улиц. Потель остановился перед указателем, начинающимся на Селви. Сторож у ближайшего дома постучал палкой по железным воротам, обозначая своё присутствие. "У какого дома стоит белый Лексус?" спросил его потель. "Дома без номеров", с готовностью ответил сторож. "Дом с попугаями на воротах", он указал направление. Дому топол в сумерки. Когда фары высветили кованых попугаев на воротах, потель кивнул в мрачном удовлетворении. Ни в одном из окон не горел свет. Он взглянул на часы. Одиннадцать. Пятнадцать. Вздрогнув от боли, сержант слез с мотоцикла и поставил его на подножку. Никто не вышел ему навстречу, не окликнул его из тьмы. Лексус не подавал признаков жизни. Приближаясь к входной двери, потель тронул капот, еще теплый. Он пересек веранду, отслеживая малейшее движение в окнах. Но тьма стояла кромешная, а окна были забраны железными решётками. Перед дверью потель помедлил, задумался, стоит ли звонить, взглянул ещё раз на дверь. Тяжёлый дверной молоток в виде головы слона с хоботом. Он приподнял хобот и постучал. Удар гулко разнёсся по воздуху, оглашая стены, окна и землю. Никакого движения. Потель толкнул дверь, та подалась внутрь. Так, ладно, сказал он про себя, неуклюже переступая порог. Пока глаза привыкали к темноте, услышал скрип кресла. Бей или беги. Во мраке вырисовывались смутные очертания: диван, кресло, кофейный столик. Вы меня разыскали, прозвучал голос. Включите свет. Зажглась лампа, жёлтый тусклый свет. В кресле с достоинством восседал мужчина с вечеринки. Вы надеялись, что я позвоню, не дождусь ответа и уйду? спросил потель. Да. Тогда вам не следовало оставлять дверь открытой. А я оставил. Да. Может я и не хотел прятаться. Передумали? Вы могли бы появиться завтра утром или вечером или через день. Куда мне бежать? У потеля зачистил пульс. Он подошёл ближе. Мехро, ваш адвокат? Да. А Бупатки ваш водитель? Обычно я вожу сам. В доме есть кто-то еще? Потель обвел взглядом комнату. Несколько дверей в смежные комнаты, лестница. В таком доме наверняка были слуги. Я отослал всех десять минут назад. Кого всех? Сторожа и горничную. Бупатки увез их на другой машине. Куда они поехали? Не знаю. Но они вернутся до утра. Я им что-нибудь скажу, дам денег. Если сами будете здесь, сказал отель. Нужно было позвонить в чандри, следовало сделать это прежде, чем войти в дом. Впрочем, сержант не предполагал, что застанет мужчину в его собственной гостиной. Но вот он здесь и должен для начала выслушать признание. Так что вам известно об убийстве Ануратхи, а вы близки к тому, чтобы вычислить убийцу? Вас ведь для этого сюда отправили. Он словно пытался уйти от ответа. Откуда вы знали о Нуратху? Мы были друзьями. Почему вы с Бупатхе сбежали с вечеринки, когда увидели меня? Мужчина медлил с ответом. Потель выругался про себя. Этот человек знал, что он топчется на месте. У меня появилось неотложное дело. Вы сидите в собственной гостиной в полной темноте, отослали слуг. Персонал, поправил мужчина. Вы, похоже, просто пытаетесь что-то выудить. Так поделитесь этим сами. Вы хотя бы имя моё знаете, Пракришнамурти. У вас на меня ничего нет. С чего бы мне делиться с вами информацией? Мне нужен адвокат. Патель сел на диван. Ему трудно было согнуть левую ногу. Он откинулся на спинку и вытянул ногу вдоль дивана. Мы можем арестовать Бупатхи и получить информацию от него. Бупатхи ничего не скажет. Мой адвокат вытащит его в течение часа. Мы оформим его в субботу в 5 часов. К понедельнику, когда ваш адвокат явится с распоряжением суда, Бупатхи будет готов подписать что угодно. Хоть потали блефовал, ему было непросто и даже стыдно прибегать к методам чандры. Он ткнул наугад, или мы намекнём прессе, что вы как-то причастны к делу. И посмотрим, как это скажется на вашей дружбе с мэром. В глазах Кришнамурти появилось странное выражение. Лицо его сморщилось, как мятый платок, зубы обнажились. Он запрокинул голову, на шее выступили жилы. Полнота не скрывала обилия мышц. Стиснутые зубы скрипнули почти как дверь. Он зол, пронеслось в голове у Пателя. Сержант прикинул, сколько потребуется времени, чтобы подскочить к торшеру возле лестницы, сорвать колпак и вооружиться его массивной стойкой. Кришнамурти наверняка прячет оружие под одеждой: нож, пистолет. Сейчас или рискнуть или выждать? Нет, сейчас. Но прежде чем Потель успел подняться, Кришнамурти разжал кулаки и опустил голову. И к изумлению сержанта, всхлипнул: "Прошу вас, выдовил он сквозь слёзы кто убил гнуратку в газетах пишут если кто и сможет этого монстра так это вы потом распрощался с надеждой распутать дело этой ночью он в нофи устроился на диване вздохнул давайте с самого начала но перед этим у вас есть какие-нибудь более утоляющие нет только виски Всхлипывая, Кришнамурти поведал Потеллю давнюю историю запретной любви. Вы могли отвезти меня в сторону на вечеринке и всё рассказать там. Потелль осторожно притронулся к больной голове, посмотрел на пустой стакан и решил, что на сегодня достаточно. Простите, мистер Потелль. Кришнамурти смущённо рассмеялся. Бупатти запаниковал и я следом за ним. Я ожидал увидеть вас и мисс Чандру на вечеринке. Паттель собрался уезжать, но мотоцикл не завелся. Он покачал его из стороны в сторону, в баке не осталось бензина. Кришнамурте позвонил Бупатхе, он знает, что делать. Через некоторое время из своего убежища появился Бупатхе. С конфужина, заламывая руки перед своим преследователем, он достал сифон и, пока бензин перетекал из Лексуса в бак Энфилда, сказал, «Мне повезло, что за нами погнались вы, сэр». Индийские копы нам не поверили бы. А если бы поверили, то всё равно устроили бы мне взбучку из мести. За то, что сразу не рассказал правду и не избавил их от лишней возни, уточнил Потель, но Бупатхи очевидно был глух к иронии. Индийская полиция не так милосердна. Вы очень хороший человек, мистер Потель. Сержант пожал плечами. Он слишком вымотался, чтобы воспринимать лесть. Это не доброта, а логика. Твои действия в ночь, когда была убита Ануратха, особенно манипуляция с телефоном, заставили подозревать тебя в обмане, но не в убийстве. Бупатти постучал себя по лбу и кивнул, затем вынул трубку из бака и завинтил крышку. Готово, сэр. Бупатти, подожди, сказал потель. Скажи мне вот что. В ту ночь в деревне ты всё время смотрел на дорогу? «Ты видел? Какая-нибудь машина проезжала в сторону дамбы?» «О, сэр, я не видел ни одной машины, только жителей с нижней стороны. Наверное, ходили в бокалейную лавку под большим финиковым деревом и возвращались с полными пакетами». «И больше никого?» «Больше никого?» «Уверен?» «Уверен?» В отель крутанул кикстартер, двигатель кашлянул и заглох. «О, еще был велосипед!» «Что за велосипед?» Какой-то грязный мальчишка на велосипеде проехал к дамбе. В том-то и дело, он ехал со стороны дамбы. Опиши его. Потель почувствовал, как учащается пульс. В темноте было плохо видно. Он единственный не свернул с дороги и не остановился в деревне. Проехал прямиком к шоссе на Бангалор и скрылся из виду. И ничего примечательного. Просто грязный мальчишка из трущоб. повторил Бу подхи, словно мальчик и в самом деле не был достоин его внимания. Пел похабную песню из фильма. Совсем ещё юный, хотя песня была старая, хит восьмидесятых. Алай Раджа одет в лунги и футболку, а велосипед старый, вроде Philipsa. Ничего не бросалось в глаза. У него был большой джутовый мешок на багажнике. Помню, я ещё подумал, многовато покупок для ужина. У потеля на виске запульсировала вена. В какое время это было? Примерно через час после того, как ушла мадам. Но я ещё не беспокоился, было только 11. Секунду, сказал потель. Кто делает покупки в 11 ночи? Бупатти пожал плечами. На кожевенной фабрике в полумиле от дамбы работают посменно. Эти могут стряпать даже ночью. Но возле дамбы нет дороги. Бупатке странно посмотрел на него. Для машин нет, но на велосипеде можно проехать по тропе между полями и по устью реки. И ты уверен, что он не сворачивал с дороги и не заезжал в деревню? Да, сэр. Потель резко наступил на педаль. Двигатель ожил. И вот ещё что в упадке. Да, сэр. А как же твой пост? Столько дней в тюрьме, сэр. У меня на уме только беряни, ром и женщины. Ну, зато честно. На обратном пути в гостиницу отель вздрагивал на каждой выпойне.